Глава четвертая. Через 10 минут, задумчиво разглядывая валяющихся в изнеможении гоблинов, я поняла, что, пожалуй, мне понравилось, как их напряг глав гоблин. Это было зрелищно, быстро, а главное качественно. И глаза оторвать крайне сложно от разворачивающегося действия. Гоблин просто пригласил своих подчиненных на спарринг. Всех одновременно. И да, я не видела до этого массовые спаринги, но имела представление о том, что это такое. И в принципе не было ничего удивительного в том, что выигрыши очень часто оказываются самый профессиональный и выносливый. Просто потому, что спаринг один на один – это труд. Один на два – это тяжелый труд. Один на три это уже серьезный бой, а вот все, что свыше трех, это уже отдых для того, на кого нападают, потому что нападающие мешают друг другу, особенно если бросаются одновременно. Пространство тесное, и не подобраться сзади. Здесь достаточно уходить от ударов и выискивать слабые места. И я нисколько не сомневалась, что глав гоблин слабые места своих подчиненных знал прекрасно. Знал, куда бить. Удивилась другому, тому, в какой форме был сам батя, как называли его в глаза и за глаза в компании. Я, как личный помощник генерального, имела доступ ко всем личным делам и прекрасно знала, сколько бате лет. И вот что я вам скажу. Всем бы в его возрасте такую силу и сноровку. Про мастерство не упоминаю. Это понятно при его послужном списке. Но вот то, что он до сих пор очень активен в спорте, в бою, что так легко, буквально в течение нескольких минут способен раскидать своих, хоть и менее опытных, но зато и более молодых подчиненных. Это было впечатляюще. Да, он меня впечатлил. Я какое-то время не могла ничего сказать. Настолько все произошло стремительно и завораживающе. Как танец какой-то. Не было ощущения бессмысленной и грязной бойни. Возможно, потому, что гоблин не бил. Ни одного удара кулаком. Он просто уворачивался, невероятно ловко для его комплекции, и отталкивал от себя подчиненных пытающихся его бестолково достать руками и ногами. Напоминало мне это действие, пожалуй, травлю медведя, матерого зверя шатуна, обманчиво-медлительного и косолапого. Но собаки, налетающие на него сворой, не могли его достать зубами. Слишком длинные лапы, слишком смертоносные когти. Я читала про такое у классиков и сейчас всплыло перед глазами. Гоблин при его гигантском росте мог бы просто придерживать своими лапами бойцов на расстоянии, и ни один бы до него не дотянулся. Толчки мощных ладоней были настолько сильными, что, как я поняла, вышибали дух напрочь. При всем этом я прекрасно видела, что парни нападают всерьез, используют данный им карт-бланш, как молодые хищники. Стремящиеся уязвить вожака, попытаться оспорить его первенство, показать себя. Пусть зрителям было только я, но покрасоваться им хотелось. Друг перед другом и передо мной, само собой. Ну что же, покрасовались. Тугаев, груше, удар левой, позорище. Между тем, совершенно не запыхавшийся глав гоблин продолжал свое разрушительное обучение, напрягая подчиненных, как и обещал, по полной. «Кемаев!» «Скакалка и потом с русовым спарринг!» «Два дебила, это сила! Будете учиться видеть противника!» «Ворохов! В медкабинет! Пусть челюсть проверят! Если сломал...» больничный за свой счет. Будешь знать, как грамотно уворачиваться от удара, дурака кусок. Пока все со стонами поднимались и расползались по задачам, еще один боец, кстати, наименее пострадавший и даже самостоятельно поднявшийся на ноги, спросил с обидой. А я? А ты? Гоблин задумчиво потрогал себя за скулу. «Где наливался краснотой синяк?» «А ты молодец, Семёнов! На дизеле не только говно убирать учат, да?» «Я вообще-то ВВЭшник!» Немного обиженно, но с прорывающейся гордой улыбкой поправил Семёнов. Не удержавшись, кинув в мою сторону ликующий взгляд, словно ожидал, что я за то, что ему единственному удалось достать начальство по лицу, как минимум улыбнусь и как максимум на шею кинусь. Не дождавшись, естественно, ни первого, ни второго, он отвернулся и опять уставился на главу гоблина, ожидая дальнейших распоряжений. «Иди-ка ты в бассейн, сорок кругов в быстром темпе, потом отдых». «Сауна и домой. Отгул тебе даю, так и быть!» Лениво прорычал батя. «За то, что такой шустрый!» Потом оглядел очень занятых подчиненных и перевел взгляд на меня. «Ну, что скажешь, Сонечка? Напряг?» Отрицать произведённое на меня впечатление было глупо. Да и не обманываю я никогда. Не играю. Да, вам это удалось. Он не мог сдержать победный облегченный блеск в глазах. Странно даже, неужели думал, что я откажусь от своих слов? Даже неприятно как-то? Бесит. Ну тогда, как насчет уговора?